Глава двенадцатая. Долгожданное решение. Эрагат, порт Нирсо, теперь уже задумчивая Мияна-Дорин. Последующие события происходили словно во сне, сквозь пелену мучительных мыслей и тягостного выбора, которые я никак не могла сделать. Ведь без Ракима я три года не могла сдвинуться с мертвой точки в поисках отца, так еще и задолжала кору бесстрашному за выкуп на невольничьем рынке Лао. Семейная чета Мириэлей, между тем, после счастливого воссоединения, а именно трогательных объятий, таких строгих на вид представителей людской и эльфийской рас, еще совсем девушки лет, казалось, двадцати, с красными волосами, миловидным личиком и убийственным взглядом, и светловолосого на вид чистокровного эльфа, высокого, худощавого и тоже молодого, в темном кителе военной формы алхимистов, застегнутом на все пуговицы под горло. От одного его властного взгляда, брошенного вскользь, мне почему-то вдруг стало не по себе. Раким и Валдюран Мириэль, его родственник, отец Лодиса и Шуани, обменялись приветствиями, а после условились продолжить разговор в замке артефактора. Я при этом окинула блуждающим взглядом узкий, добротно сбитый деревянный пирс, после чего присмотрелась к маленьким домикам, стоящим невдалеке от каменного побережья полукруглой рваной формы. Удивительно, но все жители маленького портового поселения, семей в двадцать, от силы тридцать, по ощущениям, «Сейчас вышли на улицы, чтобы поглазеть на нашу процессию, направившуюся вверх по склону через главную улицу Нирса, а после вышедшую на тропку каменной лесенки, тянущиеся вдоль отвесной скалы и представляющие собой выщербленные прямо в камне ступеньки. При этом эльфиата удобно устроились на руках, безусловно, сильного дюрана» который, ни разу не поморчившись, шел ровно и грациозно переставлял ноги. Никаких лишних движений, покачиваний из стороны в сторону и даже отдышки из-за нелегкого подъема. Я перевела взгляд на Ракима и с удивлением отметила такую же походку. При этом он поднимался вверх по тропе спиной вперед и при этом смотрел прямо на меня. К слову, к этому моменту мы уже успели достаточно возвыситься над городом, точнее, преодолеть треть всего подъема до замка, стоящего на вершине горного плато. А когда наши взгляды встретились, я смущенно отвела глаза и чуть не запнулась из-за головокружения. Ведь при этом посмотрела вниз и почти умерла на месте от страха. Далековато же падать прямо на камни, если вдруг оступлюсь. Естественно, капитан Галеона, заметив мою реакцию, отстал от процессии и спустился ко мне. Аккуратно пристроился сбоку и взял под локоть. При этом его недовольный вопрос быстро привёл в чувство. «Где ты витаешь всё время?» «Я...» — было ему ответом. «М-м-м...» — промычал он, словно какое-то животное. Хотела было пошутить на этот счёт, но не стало. Что-то меня остановило. Так ещё и его рука отпустила мой локоть, но только для того, чтобы приобнять за талию. К слову... Раким сейчас поднимался рядом со стороны обрыва, страхуя меня от падения, за что я была очень даже благодарна, хотя и могла первой умереть из-за камнепада. «Если бы знала, куда придется отправиться, осталось бы на корабле», — проворчала я. Раким усмехнулся. «Именно поэтому я и умолчал о деталях, тем более, что и сам не знал всего. В этом порту я впервые, потому и фрахтоваться не стал, а встал на рейде». «Да, поняла уже», — буркнула я в ответ. На том наш разговор окончился. Но ненадолго. Далее Раким решил напомнить о своем шантаже. «Я правильно понимаю, ты обдумываешь мое предложение?» Слов ответить ему у меня попросту не нашлось. Я лишь смущенно кивнула, глядя себе под ноги. Не думала, что подъем в гору может быть настолько сложным и выматывающим. Есть хотелось и без того от слова «очень» а теперь и подавно. «Не отвечаешь?» Раким вновь обратил на себя мое внимание. Но не услышав и в этот раз моего ответа, вздохнул, приговаривая, «Я же хотел как лучше, ведь я и так вижу все твои жеманные взгляды, читаю язык тела, Яна, ты на меня недвусмысленно реагируешь. А сегодня под утро, между прочим, сама повернулась ко мне, обняла, окончательно лишив сна». Правда, по пробуждении как-то сильно оскорбилась. Одним словом, я в тупике, и иного выхода не вижу, кроме как подтолкнуть тебя к принятию решения. Не знаю, что бы с нами было, если бы не его рука, которая по-прежнему приобнимала меня за талию, и природное чувство баланса эльфа, хоть и полукровки потому что я чудом не оступилась, а еще наклонилась в его сторону, нечаянно толкнула, запоздало, осознав, что там обрыв. Раким с широко распахнутыми глазами странно на меня посмотрел, казалось, он сильно оскорбился, но все-таки устоял на месте. А я, хоть и запоздала, вцепилась в него и потянула на себя. Спиной я при этом неловко ударилась о скалу, благо без острых выступов, в то время как Ким чуть меня не раздавил но вовремя уперся рукой в камень возле моей головы. «Ты что это удумала?» Его возмущению не было предела, а я, наконец, осознала, как сильно испугалась за жизнь Ракима, которого уже давно считала своим. Кем, правда, непонятно, но моим. Моим капитаном, как минимум. «Я очень устала», — неудачная попытка оправдаться звучала неубедительно и поэтому меня нужно толкать с обрыва в то время, как я пытался убедить тебя выйти за меня замуж?» С этими словами Ким встал ровнее и оставил в покое мою талию. «Что ж, ответ твой ясен, как белый день». Сказав такое, он устремился вверх, бросив меня одну в полном смятении и, как ни странно, страдающую из-за неловкой, опасной, странной ситуации. А еще упущенные возможности ответить на его предложение. Хотя почему упущенную? «Стой!» – вскричала ему вслед, заставляя в том числе и всю процессию удивленно обернуться в нашу сторону. «Раким, можно тебя на пару слов?» Не забыла и сломала голос при этом, чтобы не удивлять впереди идущих еще больше. Задумка моя удалась, видимо, потому как супруги пожали плечами и стали подниматься дальше. Аким все-таки обернулся, и уставился изумлённо-выжидательно. Не двигался. Пришлось подняться к нему ещё на несколько ступенек, а после буквально прошептать почти одними губами. «Я согласна». «Прости, что?» — поиздевался надо мной несносный ушастый индивид. «Ведь по перехваченной довольной улыбке я поняла, что он прекрасно меня услышал». Но сказал при этом «Повтори, пожалуйста». «Я согласна на наш уговор», — ответила ему чуть громче. «Но только если ты действительно знаешь, где мой отец, и сможешь отвезти меня к нему». Казалось, Раким был готов отправиться вниз, обратно на корабль, в тот же миг, захватив меня с собой, потому как взгляд его загорелся озорством и неподдельным счастьем, как никогда ранее. А рука вернулась на прежнее место, точнее, мне на талию. Ногу он при этом уже занес в сторону спуска, однако все-таки одумался. Мне же оставалось лишь испуганно посмотреть вверх в ожидании того момента, когда нас двоих увидят в такой интимной позе. Понятное дело, Раким смог бы оправдаться при этом, но вначале и меня, и его ожидал невероятный конфуз, а уже после – выяснения обстоятельств и неуверенное оправдание. Поэтому я не удержалась и смущенно проронила. «Но только я бы попросила оставить мое положение в секрете». Ким моим словам удивляться не стал, что, безусловно, радовало. Он лишь согласно кивнулся счастливой улыбочкой, а после еще и чмокнул меня в висок, шепча негромко. «Согласен, твоя задумка с переодеваниями добавляет пикантности всей ситуации, ведь если бы не это...» «Вряд ли я смог бы себя сдержать от более активного ухаживания за моей будущей женой». Услышав подобное, невольно смутилась, а еще испытала ни с чем несравнимое счастье, в тот же миг затопившая душу. Думала, Ким начнет упираться, требовать, шантажировать, уговаривать на худой конец, чтобы поступить так, как он считает нужным, а именно раскрыть тот факт, что я девушка. Но нет». Чуткость Ракима, с которой он услышал мою просьбу, достойна похвалы. Мы же тем временем оглянуться не успели, как все-таки дошли до вершины подъема и были вынуждены отцепиться друг от друга, чтобы не попасться на глаза Валдюрану и Элистрии. Супружеская пара поднялась первой и теперь стояла, дожидаясь нас, дальше по тропинке, возле белокаменной полукруглой беседки, сплошь увитой плющом, который рос, казалось, всюду. Точнее, этот наглейший сорняк рос от самой беседки и далее стелился по земле до западного крыла огромного замка из серого гладкого камня, слегка блестящего под солнечными лучиками. Еще немного пройдя вперед к крыльцу бокового входа, мы вначале услышали странное, а после еще и почувствовали. Хлопки гигантских крыльев, нагоняющих сильный ветер, который не позволял как следует разглядеть причину, ведь при этом глаза мои щурились и слезились. А мгновение спустя ветер стих, и за нашими спинами очутились двое. Молодая женщина в обворожительном приталенном бордовом бархатном платье с высоким вырезом и импозантный мужчина средних лет. брюнет с длинными волосами, собранными в хвост, гладко выбритыми щеками и подбородком, во фраке, с хулиганской улыбкой на устах и смеющимся взглядом. «Прошу нас простить», – начала вдруг женщина, судя по всему, жена того самого артефактора, двигая полноватыми губами, блестящими помадой цвета спелой вишни. «Мы не удержались и спустились вниз посмотреть на ваше семейное воссоединение». Подняв руку, она пригладила и без того прямые волосы цвета темного шоколада, отливающие золотом на свету, а после сделала приглашающий жест рукой в сторону дубовой двери замка. Хорошо, что обращались они не ко мне, потому как от увиденного я попросту онемела или проглотила язык, еще не определилась со степенью своего удивления. «Ведь ранее я думала, что кроме нашего Хальгуса никто из магов не может так резво летать, и даже заучка Касьяна не очень дружна с левитацией, не говоря об остальных адептах ее потока. Но, как оказалось, я была в корне неправа». «Ваше внимание – честь для нас», – благодушно произнес Раким, преисполненный поистине королевского достоинства. Помимо слов, он еще и на мгновение слегка склонился Но и этого было достаточно, чтобы польстить собеседнику. В ответ артефактор пожал руку Киму и, казалось, улыбнулся еще шире. А после этого повторил за женщиной приглашающий жест, приговаривая, «Что ж, тогда, милости прошу, стол уже накрыт».